Глава 48 Олег Кружилин роту так и не собрал. Начальник особого отдела разделил его людей на две группы и самого ротного отправил помочь камдиву Антюфееву. Вторую часть починил политруку, поручив ему обойти юго-восточную окружность Кольца. Никто из кружилинцев оттуда не вернулся. Они могли погибнуть, столкнувшись с немецкими отрядами, которые проникали в стыки между начавшими отступления частями, примкнули, может быть, к случившимся рядом подразделениям, кто знает. Во всяком случае, Кружилин, оставшийся с тремя десятками бойцов, остальных никогда больше не видел. Александр Георгиевич не держал роту Олега, уменьшившуюся до размера взвода, подле себя. Это было бы оправдано, ибо числилась она по штатам как рота охраны особого отдела, Он посылал Олега и его людей на самые сложные операции от охоты за немецкими кухнями до захвата языков. Последнее считалось уделом армейских разведчиков, но Шашкову хотелось знать, какие каверзы готовят по его линии противник, и потому позволял себе активно действовать и в епархии соседей. Так издавна называли друг друга сотрудники спецслужб, относящиеся к разным ведомствам. В середине июня, когда бои за прорыв из окружения у входа в долину смерти достигли апогея, Олег Кружилин вернулся из рейда в район Финева-Луга, доставив штаб двух языков. Он знал, что штаб армии сместился восточнее и расположился неподалеку от 46-й стрелковой дивизии. Полковник Черный встал у входа в горловину и вел бой с занявшими ее фашистами. Значит, где-то рядом должен быть и медсанбат Марьяны – с надеждой подумал старший лейтенант, и схитриться бы повидать ее. Конечно, можно было бы попросить у Шашкова хотя бы половину суток для свидания с женой, теперь Олег только так и называл в мыслях Марьяну, и Александр Георгиевич понял бы его, отпустил, но Кружилин не мог себе этого позволить. Он считал, что судьба и без того наградила его великим счастьем. Кому еще мечталось найти такое в кромешном аду неслыханной бойне, увидеть вдруг лучик из иного мира, да и нечестно будет, считал Олег, по отношению к товарищам по оружию, которые терпят немыслимые лишения. Олегу было невдомек, что и Шашков, и Зуев знали от командира медсанбата о том, что их лучшая медсестра ждет ребенка, и прикидывали, как ее отправить в тыл под благовидным предлогом. Приказать ей прямо никто не решался, дело было куда как интимным, а начальники Олега были по тактичности свои для того жестокого времени уникальными. Только ни Шашков, ни Зуев, ни Ососков, которому раскрыла тайну Марьянова инврач Смолина, понятия не имели, что отцом ребенка является Олег Кружилин, а сам он был в неведении относительно положения Марьяны. Когда начальник особого отдела вызвал его к себе, старший лейтенант готов был ко всему – «Неприятные новости, доложу я тебе, парень!» Неслужебно усталым и бесцветным голосом обратился к нему главный армейский чекист. «Давай, присаживайся. Непростой у нас разговор». «Немцы снова прорвались», – в тон ему по-домашнему спросил Кружилин. «Они везде прорываются», – махнул рукой Шашков. «На все дыры затычек не наберешься, тут другое. Имеем сведения о случаях помешательства на почве голода». Сам-то ты как? Терплю, улыбнулся старший лейтенант. На травку больше нажимаю. Похудел, конечно, шатает порой, но держусь, и бойцы у меня в порядке. Главное, духом выстоять, не податься голоду, отгонять прочь мысли о еде. Вишь ты, одобрительно усмехнулся Александр Георгиевич, целую теорию подвел. Не зря в университете обучался. Он помрачнел, сказал, только не все терпят. Есть такие, кто как называется, как называется, когда человечи мясо потребляют. Слово забыл, лучёное от голода ослабла память. Канибализм подсказал встрепенувшись олег. Неужели? Вот именно представляешь, что будет, если слух подтвердится и об этом узнают в войсках. Да и противнику станет известно. И армии позор из-за двух-трех спятивших с ума, и нам с тобой, секир-башка, не доглядели, допустили. Тебя-то, впрочем, не тронут, ни велик чин, да и не оперативник. Что надо делать, товарищ Камбрик? Порывисто поднялся Олег. «Садись, чё вскочил?» «Дело тонкое. Когда установишь пресечь, любой ценой кружилин, наделяю тебя чрезвычайными полномочиями, понял? Главная строжайшая секретность, Никто об этом не должен знать. Потом мне лично доложишь. Он развернул на столе карту. По имеющимся данным, вот в этом квадрате варят мясо. Вот ты и установи, какому зверю оно принадлежит. Вдвоем с сержантом Чекиным он вошел в лесной островок, который оказался в стороне от тех дорог, по которым армия стягивала части к прорыву. Этот кусок пространства не бомбили юнкерсы, не обстреливала артиллерия, ибо те и другие от воздушных разведчиков доподлинно знали – противника здесь нет. Под огромной елю, прикрывшей их на высоте двух метров мохнатыми лапами, сидели у костра двое. Над пламенем висел котелок, приспособленный из немецкой каски. Ароматный запах вареного мяса ударил в ноздри, едва не повергнув кружили на обморок. «Прикрывай», – сказал он, сглотнув слюну Степану, – «и гляди в оба, ежели что». Чекинке внул и поправил автомат на плече. «Кто такие?» – строго крикнул старший лейтенант, возникнув внезапно перед костром. «Встать!» – поднимались нехотя с развальцой. «Фамилия?» – спросил Кружилин. «Сержант Белобородько», – ответил чернявый парень невысокого роста, жилистый и, видимо, подвижный, как ртуть. Он был худ, но истощенным не казался. «Красноармеец Гусман», – ответил второй, рыжий верзил с огромными руками, они вылезали из рукавов шинели и казались неестественно уродливо большими, несмотря на высокий его рост. «Что делаете здесь?» Белобородька, если его только звали так на самом деле, пожал плечами. «Мясо варим», – сказал он. «Откуда взяли?» Сержант открыто усмехнулся, а Гусман вдруг подмигнул Олегу и неожиданно тонким голосом произнес «Оленя?» – подобрали, командир. «Их тут навалом, Олешков, ешь не хочу!» «Как в заповеднике!» – ухмыльнулся Белобородько. «Угощайтесь с нами!» «А где рога оленьи?» – спросил Кружилин. Оба собеседника разом хмыкнули. «Мы их в болото покидали!» – ответил Гусман. «Чтоб в атаку не спотыкаться!» – серьезные мины на лице сообщил сержант. Он переступил с ноги на ногу и сдвинулся чуть влево, будто хотел что-то загородить. Олег глянул ему за спину, увидел свежие человечьи берцовые кости, обструганные от мяса. Степан, вдыхавший запах, поднимавшийся от кипящего в тевтонской каске варева, вдруг зашатался и произвел горлом икающий звук. «Его сейчас вырвет», – решил Олег. Ударом ноги он опрокинул котелок, зашипел на углях наваристый бульон, белое облако пара взвилось над костром. Обежаешь, начальник!» – крикнул Гусман. Олег рванул из-за пазухи, приложенной туда загодя пистолет, и тут увидел, как в левой руке Белобородька возникла вдруг граната. Сержант потянулся к ней правой рукой, и в голове Кружилина промелькнула праздная мысль о том, что этот тип, видимо, левша, иначе действовал бы в обратном порядке. «Вдруг выстрелить не успею», – грустно подумал он, изготовившись бить из пистолета навскидку. Белобородька схватил уже пальцем кольцо, но выдернуть Чеку не успел. Короткой очередью из автомата Чекин свалил и его, и Гусмана, который тоже сунул руку за отворот шинели. Документов при них не оказалось.